14 июля 1908 года. Утро. Российская империя. Петербургская губерния. Гатчина. Большой Гатчинский дворец. Рабочий кабинет императора Всероссийского. Когда императору Михаилу летом становится душно, в суетливом и кипящем активностью в Санкт-Петербурге, он на личном литерном поезде выезжает вместе с семьей отдохнуть душой в Гатчину. Место, где прошли его самые счастливые детские годы. Но и на отдыхе императора не оставляют дела. Мчаться на фронт и лично вникать во все подробности Михаил не собирается, ибо не хочет трогать то, что и без того хорошо работает. А то можно и сломать. Все управление боевыми действиями страной осуществляется дистанционно. Императорская ставка учреждения, удивительно компактная и способная перемещаться по России вслед за хозяином земли русской, размещена тут же в Большом Гатчинском дворце. Правда, не все дела можно делать дистанционно, иногда приходится брать работу на дом. Вот и сейчас в Гатчину привезли румынскую королевскую семью, чтобы царь царей лично покарал или вознаградил этих людей. С одной стороны доставивших ему беспокойство, а с другой давших повод раз и навсегда выдернуть ноющий болью гнилой зуб. Здесь все: патриарх семьи король Кароль I, его супруга Елизавета Новицкая, их племянник и наследник кронпринц Фердинанд с супругой Марией Эдинбургской, а также их дети: пятнадцатилетний Карл младший, четырнадцатилетняя Елизавета. и пятилетний Николай. В настоящий момент в Румынии королевской семье делать нечего. Страна плотно оккупирована русскими и болгарскими войсками и правит в Бухаресте союзная военная администрация, возглавляемая адмиралом Дубасовым. А у этого старого кадра не забалуешь. Только вякни, мигом выдернет ноги и заставит ходить на руках. На руководство... и некоторых рядовых членов национал-либеральной партии, агенты ГУГБ охотятся как на каких-нибудь эсеров-максималистов, ибо велено считать, что именно эти люди стали виновниками трехдневной русско-румынской войны. По обнаружению их тут же тащат в военно-полевой суд, который в ритме конвейера штампует приговоры «10 лет без права переписки с конфискацией имущества». И первыми в сибирские тьму таракани на имперского социализма поехали как раз генералы и министры, шантажировавшие короля Кароля I отставкой и военным переворотом. Следом потянулись и члены их семей. Кроме того, русские военные власти оперативно проводят следствие по поводу расстрелов крестьянских волнений годовалой давности, и все виновные отправляются по все тому же адресу. Вопрос будущего Румынии почти предрешен. Страну оперативно зачищают от старой элиты, ибо иначе нельзя. Старые мехи не вливают молодое вино. В таком случае мехи лопнут, и вино пропадет. И вот румынская ветвь Гогенцоллернов-Зигмаринонов в полном составе стоит перед императором Михаилом. Вид у них, как у провинившихся школяров перед строгим директором гимназии. Это впечатление усугубляется тем, что рядом с русским императором суровая до невозможности стоит Нина Викторовна Антонова, единственная на этот момент женщина-генерал. В руках она держит большую папку из черной кожи, что делает ее схожей с классной дамой, приготовившейся оглашать список прегрешений нерадивых недорослей. Скрипущим голосом румынский король спросил по-немецки. — Надеюсь, Михель. и приказал доставить нас сюда не для того, чтобы лично зачитать нам свой приговор и отправить в эту ужасную Сибирь. Это твои сатрапы в Румынии говорят такое, что не умещается ни в одну нормальную голову. Наших верных слуг хватают, заковывают в железо и ссылают на каторгу, как будто это простые смертные. Но страдают не только люди, приближенные к нашей семье. Со стороны буквально живьем сдирают кожу, ведь арестом и ссылкам подвергаются лучшие ее граждане. Журналисты, адвокаты, депутаты, генералы и министры. Уж не эти ли верные слуги, дядюшка Кароль, угрожали тебе военным переворотом, если ты согласишься на мое щедрое предложение разменять Добруджу на Трансильванию. ехиством спросил русский император на том же языке. «Так что не кожа это, плесень. Если ее содрать, да хорошо отдрать каждый уголок вашей Румынии горячим щелоком, ей от этого будет только лучше». В разговор включилась генерал Антонова, говоря также по-немецки. «Но, к сожалению, это улучшение будет крайне недолгим». «В нашей истории всегда случалось так, что даже при смене общественной формации новый политический строй с точностью копировал все родимые пятна и родовые язвы предшествовавшего государства, которое он не и разрушил до основания». «Постойте, постойте, фрау Нина!» — затряс головой румынский король. «Вы тут нас обругали такими умными словами, что я почти ничего не понял». Император Михаил пояснил королю. Госпожа Антонова сказала, что если в нынешней Румынии устроить революцию, вместо нынешних национал-либералов привести к власти радикальных марксистов, а в парламент вместо помещиков, адвокатов, газетчиков и прочих политических шлюх набрать рабочих от станка и крестьян от сахи, то всего через несколько лет вы не увидите принципиальной разницы с государством-предшественником за исключением трескучей политической фразеологии. И при обратной замене марксистов на либералов и демократов произойдет тоже. Как ни играя с политическими формами, Румыния всегда останется самой бедной и в то же время самой жадной до чужих территорий страной с несчастным населением. И то же самое творится в единокровной вам Бессарабии. Пока эта территория находится в составе России, там все нормально. Но как только она становится независимой или присоединяется к Румынии, там начинаются нищета, политические неустройства и смуты на грани гражданской войны. «Эх, вот она что!» — прикусил губу румынский король. — И что же, по-вашему, уважаемая госпожа из будущего, следует предпринять, чтобы исправить сложившееся положение? — Мы тоже не всесильны, — пожала плечами генерал Антонова, — и в данном случае не можем придумать ничего иного, кроме как держать территорию Румынии в подчиненном нам состоянии, либо как вассальное княжество, либо как провинцию. — Да, дядюшка Кароль. «И какой вариант предпочитаешь?» — спросил император Михаил. «Я, Михель, <связываю> предпочту почетную и добровольную отставку», <связываю> — проскрипел престарелый король. «Он, моя супруга, жалуется, что я ношу корону даже во сне. Думаю, что не стоит ждать, когда за мной придет бледная с косой. Лучше еще при жизни уступить место молодым». «Не так ли, Лиззи?» «О, Кароль!» — растроганно воскликнула супруга, прижимаясь к мужу. «Неужели на старости лет ты вдруг вспомнил о том, что у тебя есть жена?» «Вспомнил, вспомнил!» — ответил король. «Просто раньше у меня все время отнимали государственные обязанности и заботы. Но теперь, когда Михель...» «Любезно освободил меня от этой тягомотины, и я вполне могу предаться радостям семейной жизни». «Дядюшка», — воскликнула кронпринцесса Мария, — «на кого же вы нас покидаете?» «Фердинанд», — обратилась она уже к мужу. «Ну, скажи же хоть что-нибудь, наконец, не стой, будто истукан стукан! — сказал тот. — Дядя Кароль совсем не собирается умирать, и вообще, дорогая, я не понимаю, чего ты так волнуешься. — Я волнуюсь, потому что если дядя решил отречься от престола, то править Румынией придется тебе, — ответила та. — А это не такое простое дело, даже при том, что из независимого королевства она превратится в вассальное княжество. — Так в чем же дело, дорогая кузина? — делано удивился император Михаил. Поскольку Румыния после этой войны будет переучреждена заново в качестве вассального княжества, то мы можем именно тебя сделать владетельной румынской княгиней, а твой супруг пойдет по второй категории как принц-консорт. Ведь ты у нас будешь познатнее своего мужа. Богенсолерны Зигмаринены никогда и нигде не правили, за исключением Румынии». Зато у тебя с одной стороны в предках британская королева не из последних, а с другой – династия Романовых, правящая самым крупным и могущественным государством на планете. Великая румынская княгиня Мария Первая. Разве же это не звучит? Мой кузен Вильгельм через посредство подобных вассальных договоров управляет половиной Германии». — А у меня в вассалах только хивистский хан да бухарский мир, Так что мне есть куда расти. — Ну, невестушка, вот ты и допрыгалась! — дребезжащим голоском засмеялся Кароль Первый. — Теперь твоя очередь таскать на голове дурацкую корону, подписывать смертные приговоры, а также помилования и выслушивать нудные дурацкие отчеты министров. Или, наверное, корона у тебя Михель все же отберет, ибо великой княгиней она станет не по чину. — Ну, почему же, дядюшка Кароль? — усмехнулся император Михаил. — Корону в купе с королевским титулом я своей невестке могу оставить. Мне чужие регалии не нужны, хватает и своих. Вместо того я оставлю за собой право подписывать смертные приговоры и помилования. Ибо жизнь и смерть подданных Российской империи должны находиться исключительно в ведении верховной власти. А еще вассальный монарх, выслушав отчеты своих министров, должен будет прибыть ко мне и держать отчет перед своим верховным сюзереном за плоды садов, полей, рек, рост и благосостояние населения и прочие результаты деятельности своего правительства. Ну что? «Мария Альфредовна, ты на это согласна? В противном случае из Румынии будут нарезаны две новые губернии, Валахия и Молдавия, которые вкупе с Бессарабией непосредственно войдут в состав Российской империи. После того, что совсем недавно учинили ваши бояре, по-другому в данном случае никак». «Вот это деловой разговор!» — восхитился Кароль Первый. я так не умею соглашайся мария другого шанса сохранить это место за нашей семьей у тебя не будет э, -э мария проблеял крон принц фердинанд действительно соглашайся если так надо то и я согласен никогда не мечтал править Румынией и с радостью уступлю эту тяжкую обязанность тебе быть может у тебя это получится лучше И тут вдруг снова заговорила Нина Викторовна Антонова. «Насколько Румынии не везло на королей, король Первый единственный не в счет. Настолько же ей везло на королев, ибо замуж за румынских кронпринцев выходили девушки деятельные, живые и сострадающие своей несчастной новой родине». «Я это знаю», — эхом отозвался император Михаил. «Именно поэтому сделал кузине Марии это предложение. А вовсе не из-за того, что она мне родня. Еще раз повторяю свой вопрос, сударыня. Вы согласны стать правящей королевой, подписав с Российской империей вассальный договор? Или мне пустить вашу Румынию на мясо за ненадобностью? Правда, сразу должен сказать, что добру я у вас все равно заберу, это не обсуждается». И дети ваши, те, что старше семи лет, должны будут проходить обучение в специальных заведениях Российской империи. Когда эти мальчики и девочки подрастут, им предстоит стать полезными членами общества, а не бездельниками и прожигателями жизни. «Ладно, кузен», — махнула рукой Мария, — «пусть будет по-твоему. Только обещай, что потом ты и госпожа Антонова расскажете мне». Чем же мои дети вызвали ваше неудовольствие, раз вы назвали их бездельниками и прожигателями жизни? Для меня, как для матери, это очень и очень важно.